Кира Иствуд. Обреченная жена дракона. Я же запретил тебе влюбляться в других, Адель. Ты принадлежишь мне. Могущественный дракон Клоин Фарн явился из бездны. Он украл меня со свадьбы и проявил на мне золотую метку истинности. Теперь я его бесправная собственность. Ну нет. Я Адель. Наследная принцесса Аштарии. Я найду способ развестись с наглым драконом. Но почему же мне так трудно отвести взгляд от темных глаз моего жестокого суженого? Глава первая. Не вздумай влюбляться, Адель. Не пытайся сбежать. Ты моя. Моя по праву. И ничто этого не изменит. «Адель, ты же не собралась бежать». Раздается голос, выдергивая меня из мыслей. Я вскидываю взгляд. Передо мной стоит высокий кореглазый мужчина в парадном камзоле с золотым мечом на поясе. От оборотня пахнет хвоей, а на его губах гуляет добродушная улыбка. Этот мужчина — принц соседней страны, его зверь — черный медведь. Сегодня, в день моего совершеннолетия, он станет моим мужем. «Сбежать?» — улыбаюсь я. «Ну что это, Роберт? Так просто, ты от меня не отделаешься». Мы стоим под сводом древнего темного храма, который освещает пламя свечей. Позади на скамьях сидят два десятка гостей. Впереди простилается каменная лестница, ведущая к круглой сцене, где нас ждет жрец в длинной рясе. «Тогда пойдем», — говорит Роберт, галантно подавая руку. «Я принимаю ее с благодарностью». Пока мы поднимаемся по лестнице, стук моих каблуков гулким эхом разлетается по храму. Шелк свадебного платья холодит кожу, длинный подол тянется следом. В отполированных колоннах замечаю наше отражение. Встроенная девушка с золотистыми волосами и глазами цвета молодой листвы поднимается, опираясь на сильную руку высокого, широкоплечего мужчины. Своим внутренним звериным слухом я улавливаю, как за спиной перешептываются гости, и ощущаю на себе теплые взгляды родных. Через час будет шумное празднование, но первая часть церемонии закрытая. На ней присутствуют только самые близкие — родители, младший брат и сестра, бабушка в зеркале и десяток родственников Роберта. Все они желают мне счастья, но я чувствую себя так, будто застыла на краю пропасти. «Поверни назад». «Ты только моя!» Звучит в голове вкрадчивый голос, от которого душа покрывается и ним, и непонятно, это разыгралась фантазия или со мной правда разговаривает монстр из моих кошмаров. Когда я была ребенком, то заблудилась в волшебном лесу. И встретила там демона, или это был дракон, С тех пор время от времени мне снится жуткий сон. В нем ко мне является монстр с глазами темнее ночи, с руками холоднее льда. Он снова и снова повторяет, что я принадлежу ему, что не имею права влюбляться, что должна исполнить предназначение. Я убеждаю себя, что встреча в лесу мне привиделась, а сон — это просто сон. Но часть меня в это не верит. Наверное, поэтому я так тороплюсь со свадьбой — Магия супруга укроет меня от чужого влияния, спасет от кошмаров и мучительного ожидания того, что демон придет за мной. — Почему ты дрожишь, принцесса? — шепчет Роберт, наклоняясь к моему уху. — Волнуюсь. — отвечаю с извиняющейся улыбкой. Пытаясь успокоиться, я заправляю за ухо выбившуюся светлую прядь и глубоко вдыхаю воздух, пахнущий плавленным воском. Полумраки храма мерцают свечи, заставляя белое платье искриться. «Я знаю, что выгляжу чудесно, как золотоволосая фея», — сказала мама. «Как хрупкий алмазный цветок», — сказал папа. Они так радовались за меня, что я не сумела признаться им в своих страхах, лишь улыбалась и благодарила. Под руку с Робертом мы вступаем на сцену и останавливаемся перед лысым жрецом. За его спиной белеет расколотый надвое алтарь — реликвия королевского дома Аштарии. Кивнув нам, служитель храма поднимает Джезл в форме кроличьей лапы, гости затихают. Собравшиеся в зале солнца, торжественно начинает жрец: Все мы, дети Божественного зверя, великого прародителя оборотней. Сегодня мы зажжем новую звезду на небосклоне Тиарии, соединив две души во имя нашего праотца. Рот черного медведя и род белого кролика объединится и высияет светом любви и преданности. Как того требует ритуал, мы с Робертом встаем с двух сторон от жреца и полуоборачиваемся к гостям, сидящим на скамьях. Все они в человеческой форме, не сводят с нас восторженных взглядов. Мама незаметно стирает слезинку, папа обнимает ее и целует в щеку. Пятнадцатилетний брат, будто маленький, строит мне смешную рожицу а сестра посылает воздушный поцелуй. Мое сердце щемит нежностью. «Воистину, любовь будет вечной, и...» Голос жреца эхом отражается от стен. Я пытаюсь сосредоточиться на смысле слов, но неожиданно мое запястье начинает пощипывать. Оно скрыто ажурной тканью платья, и не получается на него взглянуть. Это ничего не значит. Просто слишком тесные рукава. Убеждаю себя, но тревога вновь начинает скрести сердце. Я смотрю в сумрак зала, сама не зная, что ищу. Взгляд тянется к задним рядам. И вдруг возле дальней стены мне мерещится высокая тень. «Я предупреждал тебя, Адель!» Раздается в голове чужой низкий голос. Сердце пропускает удар. «Нет, мне верно почудилось. Это все от волнения. Никто со мной не разговаривает. Здесь нет никого чужого». Но, приглядевшись, я отчетливо различаю за спинами гостей высокую фигуру мужчины с черными глазами и ветвистыми рогами на голове. «Адель и Роберт, вы стоите здесь, на пороге новой жизни. Любовь — это редкий и ценный дар. Он доказывает, что вы родные души и никогда не предадите друг друга». Жуткий незнакомец ухмыляется, показывая заостренные зубы, Слова жреца его смешат. Он смотрит на меня, нагло оценивающий, будто на вещь. Я каменею. Сердце оглушающе бухает в груди, и первобытный страх стискивает легкие. Он все-таки явился. Он здесь, монстр из моих кошмаров. Тот, кого я встретила в лесу восемь лет назад. Зачем он пришел? Чего хочет? Почему не позволяет спокойно жить? Голос жреца доносится, словно из гулкого котла. «Так давайте же засвидетельствуем этот священный союз» и благословим их на путь любви и света. Пусть их дни будут наполнены радостью, их ночи — покоем, а их жизнь — благословением. Роберт Дешоран. Согласны ли вы взять в жены первую принцессу Аштарии, наследницу дома кролика и волка, Адель Розен Цезариус? Да. Адель, согласны ли вы выйти замуж за... «Этот брак невозможен», — говорит пугающий незнакомец. Его голос гулким эхом разносится по священному храму. «Что? Кто это сказал? Почему невозможен?» Раздается со всех сторон. Гости встревоженно оборачиваются. «Потому что эта девушка уже замужем», — отвечает незнакомец, выходя из тени. «О, нет. Я замираю. Я даже не дышу». Это он, мой оживший кошмар, тот, кто повстречался мне в лесу восемь лет назад, тот, чей голос я слышала в своей голове, монстр. Но этот монстр красив, какой-то мрачный потусторонней красотой, словно злой бог из старых легенд. У него идеальное лицо, будто высеченное из мрамора. Длинные серебряные волосы не скрывают заостренных ушей, голову венчают ветвистые рога, а глаза, залитые мглой, и лишь в самой их глубине мерцает холодный голубой огонь он выглядит так же как в моих снах он олицетворяет тьму и похоть гнев и страх зло в истинном облике высокий жилистый сильный в неспадающих темных одеждах с тьмой льнущейся к его ногам как верная псина мое запястье пульсирует в такт взволнованному сердцу Несколько секунд в зале царит тишина, а потом поднимается возмущенный гул. Мои родители встают со своих мест. Стража у входа с лязгом обнажает мечи. Роберт крепче сжимает мою руку. Фарн, цедит моя мама. «Что ты здесь забыл, демон?» — рычит отец, призывая огонь. Пламя рыжими языками вспыхивает на его пальцах. Родители его знают. Ошарашенно понимаю я. Фарн. Насмешливо наклоняет голову. Его глубокий и густой голос пробирает до мурашек. «Николь, дорогая моя теща, разве так встречает старых друзей? Остуди пыл своего мужа-волка, если не хочешь, чтобы он лишился хвоста!» «Зачем ты явился?» — кричит мама, заслоняя моих брата и сестру. «Пришел забрать то, что принадлежит мне по праву. Жену. Мою ненаглядную Адель. «Убирайся!» Рычит отец, атакуя огнем. Стражи заносят мечи, но Клейн Фарн уже растворяется в тенях, а в следующую секунду появляется возле меня. Ахнув, я отшатываюсь, но тут же попадаю в ледяные объятия демона. Роберт отлетает к стене так, словно его на полном ходу сбила карета. В зале выцаряется хаос. Гости вскакивают с мест, родители бросаются ко мне, но Клейн Фарн попросту щелкает пальцами, и все замирают, будто статуи. Все, кроме меня и жреца, испуганно жмущегося к алтарю. — Как с вами сложно! Качает демон рогатой головой. Убирайся! Оставь меня в покое! кричу я. Как грубо, дорогая! Разве так приветствует супруга? Усмехается Клоинфарн, а потом бесцеремонно берет мою руку и оголяет запястье, на котором мерцает золотая метка. Видишь, проявилась У меня. «Будет другой муж!» «Этот медвежий задохлик?» «Да!» «Любишь его?» Вкрадчиво спрашивает Клоен Фарн. «Потому как сужаются глаза демона, я понимаю, сейчас жизнь Роберта на волоске, и мне не стоит испытывать судьбу». «Нет». «Шепчу сухими, как опаленная деревяшка губами». «Хорошо». Демон растягивает губы в жестокой ухмылке. «Ведь твое сердце принадлежит только мне, Адель». И ты зря устроила спектакль за мужество. Я ведь предупреждал тебя, непоседливый кролик. Пришлось нарушить планы и явиться пораньше. Эй, лысый, иди-ка сюда. Подтверди мои слова, а то дорогая жена мне не верит. Жрец сглатывает, стирает слысиный пот, но под взглядом демона подходит и косится на мою метку. Невозможно. Лопочет он, выпучивая глаза. Ты нормально, проверь. Этими своими магическими штучками. Небрежно приказывает Фарн, продолжая удерживать меня за талию. Жрец испуганно кивает, а потом, шепча заклинания, проводит ладони над моим запястьем. Воздух вспыхивает, и в нем проявляется ярко-алая, пульсирующая светом нить. Она берет начало от моего запястья и соединяет меня с фарном Ну, расшифруй для моей девочки, пока она не грохнулась в обморок. Жрец сглатывает и поднимает на меня виноватый взгляд. Мне очень жаль, принцесса. Но вы с этим существом — духовные супруги. Ваши души связаны. Свадьба ни с кем другим невозможна. Что? Но как? Это какой-то бред. Колотится в моих мыслях. Ну, раз мы все выяснили, то полетим домой, дорогая. Кленфарн начинает колдовать, вызывая в пространстве брешь. Тебя заждались слуги. И замок совсем зачах без женской руки. «Он хочет создать портал? Хочет забрать меня? Нет! Нет! Нет!» Кричу я, вдруг осознав, что происходящее — не сон, не игра моего воображения, что меня вот-вот заберут неизвестно куда, неизвестно кто. Я выкручиваюсь, спинаюсь, кусаюсь, со всей силы колотя по твердой мужской груди, но для моего новоиспеченного мужа эти дерганья не более чем трепыхание слабой птицы, попавшей в селки происходящее невозможно поверить. Меня крадут из родового замка, собственной свадьбы. Я жена монстра и сна. Я не хочу, не хочу. Отпусти. Я никуда с тобой не пойду. Мой голос становится умоляющим. Пожалуйста, пожалуйста, это какая-то ошибка. Я не могу быть твоей женой. Монстр с черными глазами только посмеивается, крепко держа меня поперек талии и прижимая к своему холодному телу. Пространство расходится перед нами словно ткань, разрезанная острым клинком. Открывшийся взгляду проход ведет в скалистый мир, покрытый густым туманом. Далеко внизу текут лавовые реки и вздымаются острозубые крепости. «Нет! Нет!» — слезы катятся из моих глаз. «Мама! Папа! Роберт! Кто-нибудь спасите!» Никто меня не слышит. «Тварь! Проклятый монстр! Отпусти меня!» Кричу, когда монстр, взвалив меня на плечо, как мешок картошки, проваливается в образовавшуюся дыру. В нос тут же ударяет запах дыма, пепел норовит попасть в глаза, холодный ветер развивает мое свадебное платье. Мы падаем с огромной высоты. а, -а, -а, -а. Я невольно вцепляюсь в Клоенфарна, но тут по ушам бьет упругий хлопок, и за его спиной материализуются черные перепончатые крылья. «Демон! Монстр!» «Да, я монстр». Выдыхает он, обхватив меня и прижав к себе. Хотя в моем мире меня чаще называют ледяным драконом. По более сильной крови. А ты теперь — жена дракона. Добро пожаловать в реальность, Адель.